Глава 54, ступор, который настиг Сашу, даже испугал собеседника. Роман, сидевший до этого момента напротив, встал и подошел к девушке. Что с тобой? Давай без этого. Просто расскажи мне все. Так много произошло всего, что голова идет кругом. Саша с трудом нашлась, что ответить. Ладно, раз ты не хочешь, как раньше,. Он подошел к плите, разложил приготовленный ужин по тарелкам, поставил их на стол и сел на свое место. «Мы не можем обращаться к людям, которые, как ты выразилась, более компетентны в поиске этих бандитов». «Но почему?» Саша не понимала, почему он так не хочет просить о помощи, тем более, судя по всему, полиция здесь не так уж и плоха. «Горячие ключи тогда перестанут быть собственностью вашей семьи». Роман принялся есть, Но умудрялся говорить между пережевыванием горячей картошки, и получалось это у него очень даже красиво. Но почему? У меня есть все права на это. Я думал, что ты имел в виду пригляд со стороны империи, а не полный отъем имущества. Саша отвела вилку от кусочка, в который только что хотел ее вонзить. Аромат был таким чудесным, что чувство голода взялось, будто совсем ниоткуда. Именно так и будет, Саша. Знаешь, в нашем поместье места достаточно и для тебя, и для твоей матушки. Но, приехав сюда, я понял, что ты изменилась до неузнаваемости. Сама ведешь дела, полностью занята и занимаешь этим людей. Здесь все пределы, и даже требуются новые люди. Раньше ты интересовалась делами отца исключительно желание побыть с ним рядом. Он всегда был в разъездах. А редкие дни дома заполнял приемом совершенно неинтересных для вас с матушкой людей, пояснял Роман, а Саша все больше узнавала о человеке, который только начал открываться для нее. Ты прав, мне понравилось здесь, и я не хочу отдавать поместье, только где доказательство, что ты говоришь правду? Саша все больше оттаивала, понимая, что все озвученное князем складывается в достаточно логичную историю. «Я князь, Саша. Близость вашего поместья от наших земель — отличный вариант стать полным хозяином, доказав людям моего дяди, а заодно и царя, что ты не справляешься с делом, и поместье становится бомбой замедленного действия». «Ты думаешь, тогда бы он не пошел мне навстречу? Или же вариант с нашим браком?» Он поднял брови и сделал вилкой некое движение в воздухе, будто хотел нарисовать ее острием круг. «Брак должен состояться, и тогда опять же это место будет в какой-то мере моим. Зачем мне убивать будущего тестя, ничайшего во мне души, тебя, влюбленную в меня с самого детства?» «Доктор настаивает, что мы были влюблены друг в друга», — начала свой рассказ Саша. И он рассказывает это так, словно знает, что я потеряла память. «Ты потеряла память?» Роман не донес кусок до рта и, отложив вилку на край тарелки, Вдруг всмотрелся в нее. Вот оно что! тихо прошептал роман. Вот в чем дело. И вот причина, по которой я не узнаю тебя. Он замолчал и, не двигаясь, словно змея, гипнотизирующая своим взглядом добычу, уставился на Сашу. Что ты пытаешься разглядеть? Саша, в отличие от него, уминала картошку, рассказывая о влюбленной в доктора Ольге. О том, что доктор пристально наблюдал за всеми передвижениями прибывших в гости князей, словно боялся, что лишние минуты она проведет с Романом. «Ты верно отметила, но есть кто-то ещё», еще. не отрывая глаз от Саши, уверенно произнес Роман. «Лаврентич? Женщины с кухни? Мужчины со двора? Макар с женой и сыновьями?» — перебирала Саша. «Этих людей я знаю давно и поручусь за каждого, кроме Василия». Он здесь с момента, когда Прохор Данилович начал исследовать воду. тут ты и попался под руку наш докторишка. Был любознателен, внимателен к деталям, много советов давал и лечил твоего батюшку от каждого чиха, настаивая, что тот сильно болен. Эти плевые на его взгляд, простуды надели серьезная проблема, которая должна выйти наружу серьезной бедой. Зачем ему было пугать отца? В голове только начавший складываться пазл снова начал распадаться. Мне относились к этому серьезно, считали, что доктор просто хотел зацепиться в поместье, хотел показать свою необходимость. Он часто был предметом наших шуток. Но вы говорите, что он никогда не выезжал. Для связи нужен телефон, а есть еще люди, которые могут долго идти по лесу, зная его как свои пять пальцев даже зимой. Они знают все охотничьи дома, все зимовки, знают, где есть схроны, благодаря которым можно прожить в лесу до пары недель, ожидая чего-то. Чего, например? Саша вдруг поняла, что ее тарелка пуста, но желудок требовал добавки, поскольку в разговоре она и не заметила, как съела все. Встав, налила чай в большую кружку и, осмотревшись, выбрала самый маленький кусок хлеба, чтобы намазать на него масло. Конфет не хватало просто катастрофически. Например, сигнал от доктора. Ведь многие могут прийти сюда по лесу и ждать в засаде. Доктор выходит гулять, и он может оставить записку, письмо, да хоть посылку где-то под сосной. В этом ты прав. Саша пила сдобренный медом напиток, но понимала, что радости он не приносит. Нужна была не сладость, а именно шоколад. Он успокаивал ее дарил чувство радости и даже безопасности. «Мы должны уйти в мое поместье. Там я передам тебя отцу и продолжу дело. Матушку вывезем за тобой. Она уже должна поговорить с Лаврентичем. Он найдёт, как объяснить ей это наше дело». «Нет, я не уеду из поместья. Здесь девушки, которых пригласила я. Это дело только начало приносить свои плоды. Здесь Саша. Если с тобой что-то случится...» «Ни матушке, ни твоим людям легче не станет». Роман вдруг встал, подвинул стул так, что, сев, он коснулся своими коленями бедра Саши. Она автоматически отклонилась, но он успел поймать ее руку, потом вторую. И пока она, очумев от его уверенности, хлопала глазами, сжал кисти и повернул к себе. Ноги выпорхнули из-под стола, и теперь они сидели напротив друг друга, как дети в детском саду, держась за руки и безотрывно глядя друг другу в глаза. «Со мной все будет хорошо, я уверена», ответила она, пряча глаза. «Это мы обсудим завтра, а сейчас ты ляжешь спать, а я закрою тебя и уйду. Но я вернусь ночью». «Нет, нет, так мы не играем. Ты хочешь закрыть меня, чтобы в случае опасности я не смогла хотя бы попытаться выжить? Нет, Роман». Она потянула ладони. Но он крепко держал, и они все никак не хотели выскользнуть из его цепкого захвата. Снова в голове зашумело от мысли, что зря она так быстро открыла все карты. Вот сейчас-то он и решит все вопросы с ней, а потом и до матушки доберется. Это же так просто!»